Глава двадцать девятая Аллан дожидается со своей стороны ограды, держа в каждой руке по кружке. «Как насчет чая?» – спрашивает он, протягивая мне одну. «Спасибо». Чувствуется, что он просто умирает от нетерпения, но оттягивает объяснение для пущего эффекта. «Лучше бы обошелся без этих игр. Я дико устала». Разговор с Кармен висит на моей душе – тяжким грузом. Теперь я уверена, Саймон бросил сестру, потому что не желал делить с ней её ношу. И Джоанна, видимо, пришла к такому же выводу. Господи, наверняка она меня возненавидела, хотя надо отдать ей должное, хорошо это скрывала. Я прохожу вслед за Аланом через захламлённую кухню в кабинет с компьютером. Окно здесь открыто. Шторы полощет свежий весенний ветерок. Не слишком холодно для вас? Нет, нет. Вру я. Лучше уж замёрзнуть, чем дышать сырой затхлостью. Усадив меня в кресло, Алан подтаскивает табурет для себя и опускается на него чуть ближе, чем мне хотелось бы. На мгновение наши колени соприкасаются, и я поскорее отодвигаюсь, пытаясь унять дрожь в руках и стараясь, чтобы мой винный выхлоп остался незамеченным. Так вот, говорит Алан, орудуя мышкой. Помните, как пропал тогда наш загадочный общий знакомый? Бедная Джо-Джо никак не могла его доискаться. Он удалил все профили в соцсетях, сменил номера телефонов. «Ну, а что вы на это скажете?» Он раскрывает окно браузера с сайтом профессионалов LinkedIn. На странице фото мужчины. Средних лет, с песочного цвета волосами и голубыми глазами, необычайно широко расставленными, что придаёт ему простоватый и почти мальчишеский вид. Чисто выбритый, в бледно-голубой рубашке и синем галстуке, он выглядит как типичный деловой человек. Имя и род занятий: Джон Кар Майкл, независимый бизнес-консультант. Это Саймон Спрашиваю я. О, да. Есть такой очень удобный инструмент сервис распознавания лиц, который ищет схожие фото в интернете. Воля, можно изменить и имя, и цвет волос, но не собственные черты, если, конечно, не сделать радикальную пластическую операцию. Я, испытывающий, смотрю на Алана, Никогда бы не подумала, что он так подкован в компьютерных технологиях. А не он ли создал мой фальшивый профиль в Фейсбуке? Однако опять же возникает главный вопрос: для чего? Зачем Алану убивать Жуанну? Я возвращаюсь взглядом к экрану, к делового вида человеку в галстуке. Джон Кар Майкл Несайман. Это вроде бы его второе имя. Нет? Я не помню. Такие вещи никто не помнит, разве что интернет. Алан нашёл старое фото в Фейсбуке. Компания бизнесменов на отдыхе в гольф-клубе. Саймон подписан там как Саймон Дж. Кармайкл. Так где он, чем занимается? Он и здесь здорово шифруется. Алан пододвигается и наши локти соприкасаются. Я сжимаюсь, стараясь избежать этого в дальнейшем. Не указаны ни контакты, ни местонахождение. Можно написать ему через сайт. Я обдумываю предложение. А что мы ему скажем? Ну, есть вполне невинный повод. Напишите, что хотели бы известить его о произошедшем с Жуанной. или поблагодарить за цветы, замечаю я. Он прислал большой букет её любимых роз. Рисовка бросает талон пренебрежительно. Кстати, я говорила с её подругой, Кармен. Та сказала, что Жуанна простила Саймона. Возможно, некоторое время назад они возобновили общение. Любопытно. Алон задумчиво трёт рукой подбородок. «Жаль, полиция забрала ваши компьютеры, а то посмотрели бы электронную почту!» Он с ухмылкой оборачивается ко мне. «Мы прямо как детективы. Классическая пара противоположностей. Вылитые Бонни и Клайд. Да? Они же наоборот были преступниками». «Ну, вы меня поняли». Повернувшись обратно к монитору, Аллан пролистывает страницу Саймона. А какого плана он бизнес-консультант? По налогам. Джоанна терпеть не могла его профессию. Постоянные разъезды: Лондон, Мальта, Дубай, Кипр. Места, где тусуются богатеи, значит, хмыкает Алан. Я почему спросил? Может, там какие-то подозрительные делишки? Если он помогал нехорошим людям отмывать деньги, то мог их разозлить или узнать что-нибудь лишнее. А Джоана просто случайно попала под удар. Интересное предположение. Возможно, она узнала, что Саймон замешан в чём-то криминальном и говорила тогда про него, а не про своего босса. И Саймон или кто-то, на кого он работал, решил заставить её замолчать. Только почему сейчас, протягивает Алан. А они ведь расстались много лет назад. А если они возобновили отношения? Мне этот его Бентли всегда казался выпендрёжом, кстати. Настоящие природные богачи, у которых полстраны в кармане. Всегда прикатывали в частную школу, где работали мои старики, на обыкновенных потрёпанных тачках, каких-нибудь ржавых ленд-роверах, потому что нет нужды пускать пыль в глаза. Погрузившись в задумчивое молчание, он бесцельно крутит ползунок закрытой страницы Саймона Джона Карлмайкла. Надо всё-таки написать ему, попробовать вызвать на разговор. Я качаю головой. Нет, Алан, я пас. Такие вещи лучше оставить полиции. Он знекает, как будто я испортила ему всю игру. Только это не игра, когда убийца расправляется с твоей сестрой на кухне, и кровь толчками вытекает сквозь бесполезные руки, пока чужое предплечье сдавливает тебе шею, перекрывая кислород. И что вы им скажете? скажу, что он околачивался возле дома, что, возможно, они снова начали встречаться. Не забудьте ещё про то, как подозрительно он тогда исчез. Это покажет, какой он холодный, чёрствый ублюдок. Да, верно. Саман был самоу добрадуше, пока ему всё нравилось. Однако стоило чему-то пойти не так, и он просто отсёк всё, что связывало их с Джуанной. Молниеносно. и безжалостно, словно хирургическим скальпелем. Я в задумчивости прикусываю большой палец. Можете мне посмотреть ещё одного человека? Конечно. Кого? Гэри Брауна. Он был шофером на свадьбе Джоанны и Роберта. Тоже пилот. Вдруг он затаил на нас злобу после аварии. С чего бы это? спрашивает Алан, нахмурившись. Кому придет в голову держать зло на Джо-Джо? Однако он уже вводит имя, и Дэри Браун, пилот, легко находится на Линкедин. Похоже, тут можно отыскать кого угодно. «Местоположение Кения, Найроби», читает Аллен с экрана. Хотите ему написать? «Да, я чувствую себя в безопасности. Африка далеко». Сообщу о Джоанне, пусть знает, все-таки он был у них на свадьбе. Аллан открывает для меня аккаунт и отодвигается, чтобы мне удобнее печатать. Здравствуйте, Гэри. Вы меня вряд ли помните, но мы встречались 20 лет назад на свадьбе Джоанны и Роберта Бейли. К сожалению, у меня плохие новости. Хочу известить вас, что Джоанна трагически ушла из жизни на прошлой неделе. Решила, что вам стоит знать. Уверена, Роберт бы тоже так считал. С наилучшими пожеланиями, Сара, сестра Джоанны в скобках. То, что надо, одобряет Алан. Хотя, разумеется, он вас помнит. Разве можно забыть такую женщину? Я вежливо улыбаюсь. От подобных комплиментов с его стороны мне всегда неловко. И ещё один, некий Алекс, один из директоров Vernon Guys Associates. Алан печатает имя, и тут же выскакивает нужная страница. Алекс Фуллер, директор по развитию и инновациям. Чёрно-белое фото, сделанное якобы в разгар совещания. А Алекс, перегнувшись через стол, указывает на что-то рукой. Молодой, привлекательный, уверенный в себе, воплощение современного энергичного бизнесмена. По профилю на LinkedIn сразу видно, что большая шишка. А обширное резюме, блестящие рекомендации и куча написанных им статей, предмет которых находится за пределами моего понимания. А кто он, спрашивает Талан. Ну, Джоанна его время от времени упоминала. Неудивительно. О нём наверняка шушукается половина женского персонала. шутит Алан. Я бы выпил ещё чаю. Хотите пока проверить почту или посидеть в интернете, раз вы всё равно здесь. Я с улыбкой благодарю. Спасибо, Алан. Через пару минут я тоже спущусь. Нужно сказать Джеймсу, замечает он, закрывая окна, ему стоит знать, что у нас появился вероятный подозреваемый и что вы нашли друга Роберта. Для парнишки это много значит. Я позвоню ему попозже. Он тяжело спускается по лестнице, а я делаю глубокий выдох. Зайдя на форум, ищу новости о постоянных участниках. С интересом замечаю новое обсуждение. Итак, это всё уже случилось в кавычках. А тоже страдающий прозопагнозией миссис 007. Она лишилась способности распознавать лица после инсульта в возрасте 27 лет. За годы ее посты изменились – от полных горя и гнева изливаний до забавных, поднимающих настроение истории из новой жизни, в которой она нашла работу и даже жениха. Нередко записи сопровождает хэштег «счастливо» в кавычках. Отчасти такое позитивное отношение вдохновляет, внушая надежду. «Может быть, и для меня еще не все кончено». А части, конечно, возбуждает лютую зависть. Открывая обсуждение, я чувствую, как маленький отвратительный червячок в моём мозгу надеется, что это, в кавычках, окажется какой-нибудь неудачей в счастливой истории миссис 007. И получаю сполна. В комментарии замечательно выполненное черно-белое фото крошечной ручки младенца на женском пальце с идеальным маникюром. Встречайте, малышка 007, любовь с первого взгляда. Ну и пусть я не могу узнать ее среди других, даже материнскому сердцу не провести спекшиеся нейроны. Любовь все превозможет. Хэштег счастливо. Плохо видя из-за слез, я добавляю свои поздравления к числу прочих. Я не знакома с этой женщиной, но много лет следила за ее жизнью. Миссис 007 всегда была приятной и высоко ценимой участницей форума. Ее честные беспрекрас комментарии несли мудрость и улыбку тем, кто в них нуждался. Это заслуженный хэппи-энд. Но плачу я не от счастья. от жалости к себе. Моя жизнь на таком фоне кажется ещё более безрадостной, особенно сейчас, когда я как никогда далека от благополучного исхода. Миссис 007 не побоялась вернуться в большой мир, взяла судьбу в свои руки и была вознаграждена. А я, поддавшись страху, замкнулась в четырёх стенах и пожинаю теперь горькие плоды. может открыть новую ветку, поделиться растущим отчаянием, рассказать, что осталась совсем одна. Нет, гордость не позволит мне просить о помощи, даже здесь, анонимно. Только я собираюсь закрыть браузер, как выскакивает уведомление о новом письме. Текст прямо передо мной, и я поневоле читаю. Тема: Панихида по Нихида под Джонни Бруксу. Алан, дружище, решил известить тебя, что в годовщину планируется служба в церкви. Правда, сказали, что тебе лучше не приходить. Извини, дружище, знаю, вы были близки с пареньком. Письмо продолжается и дальше, но чтобы прочитать полностью, пришлось бы его открыть. Имя мне знакомо. Помнится, Джоанна говорила что-то о погибшем мальчике. Сердце начинает тревожно биться, горло перехватывает знакомый спазм. Нужно выйти на улицу, прочь из дома. Спустившись по лестнице, я прохожу через кухню, где кошка лежит в молоко изнатёкшейся со стола лужицы. Содержимое моего желудка просится наружу, и я неуклюже вываливаюсь через заднюю дверь. Во дворе Алан занят ящиками для рассады и компостом. От двух кружек чая на грубом деревянном столе с пятнами лишайника исходит пар. «Все в порядке, Сара? Вы что-то бледное?» Я сглатываю, пытаясь протолкнуть внутрь встрявший в горле ком. Здесь, на свежем воздухе, пахнущем свежескошенной газонной травой, под бегущими по голубому небу белыми облаками, паника постепенно отступает. Всё нормально. Присаживайтесь. Алан машет испачканной рукой в сторону деревянной скамейки. Под ногтями у него чёрные полоски грязи. Часто ли он вообще моется, мелькает у меня в голове. Вот, хочу сегодня посеять, только пусть рассада пока побудь в доме. После вчерашнего солнышка теперь обещают заморозки. Как Джо-Джо всегда говорила, до мая на погоду надеяться нельзя. Я киваю. Что-то такое было. Окидывая взглядом наш сад, я вспоминаю, как сестра любила сидеть там летними вечерами в кресле из искусственного ротанга с бокалом розового, подставив ноги под последние лучи солнца и наблюдая за пчёлами, мечущимися под буйством высаженных ей роз, жимолости и лаванды в горшках. Мои глаза скользят по двум участкам: нашему и Алана, сравнивая У нас лужайка, обрамлённая цветами и разросшаяся живой изгородью, а от невмеру заносчивых соседей мы отгородились практически сплошной стеной из кипарисов. У Алана сад больше для дела, чем для красоты. Газон перекопан под грядки с овощами, а дальняя часть занята большим сараем, за которым заросли ежевики и переплетённые плющом деревья. На месте убийцы я бы сочла благоразумным отступить именно туда, под покров деревьев, пересечь участок и скрыться в ночи. У наших соседей сзади стоят датчики движения, которые врубают прожекторы, как на футбольном поле, стоит только на их газон забежать даже к кошке. А вот за Аланом живёт пожилая хиппи, предпочитающая всё естественное, и у неё там просто глухие заросли. Помню, она как-то обмолвилась, что любит загорать нагишом среди диких цветов. Так у Джеймса чуть глаза на лоб не вылезли. Тот там -то мальчик столько времени проводил у себя в комнате, а она как раз выходит на тот участок. Ален, можно взглянуть на дальний конец вашего сада? Я тут подумала, если бы кто-то весь в крови хотел поскорее скрыться, полиция там тоже смотрела, но меня их действия не впечатлили. У них даже собаки не было. Это только по телевизору отпечатки пальцев ищут и прочее, а у нас такого и в заводе нет. Пройдя через участок, мы минуем сарай. Моя мастерская, где творится волшебство, с гордостью говорит Алан в кавычках, за которым открывается изгородь, заросли колючего кустарника и оплетённых плющом деревьев. Я застываю, как вкопанная. На заборе развешаны дохлые вороны и крысы. Пасти последних раскрыты в посмертном оскале, маленькие зубы поблёскивают костяной белизной. Отпугивает вредителей. Невозмутимо поясняет Алан, заметив мою реакцию. Эти твари сожрали бы весь мой урожай, да я им такой шанс. Мёртвые глаза ворон обвиняюще смотрят на меня. Я отвожу взгляд, стараясь сосредоточиться на буйстве зелени за оградой. Возле неё на влажной почве отпечатки ног. Но их мог оставить и Алан, развешивая свои жуткие трофеи. По другую сторону всё слишком заросло, чтобы разглядеть следы. Однако высокая трава кажется примятой, причём недавно. Там сейчас никто не живёт, говорит Алан, кивая на дом хиппи. Рак. Последнее слово он произносит шёпотом, словно если сказать его вслух, можно накликать какое-то древнее проклятие. Пыталась лечиться травами и кристаллами, потом вмешалась дочь и отвезла ее в хоспис, в стоке. Опять смерть, всюду, куда ни глянь. Она поджидает каждого, прячась в тенях. О ней не говорят. Но она всегда рядом, крадется по нашему следу. На одном из деревьев звенят развешанные колокольчики, и мне хочется думать, что дух старой хиппи по-прежнему здесь, в свободном дуновении ветра, среди волнистых трав и покрытых почками ветвей, а не там, в плену больничной койки под действием седативов. Поверх тёмных полос рододендронов я пытаюсь разглядеть дом. Внизу сплошное остекление пристроенного зимнего сада потускнело от пыли и плесени. Стены затягивает зелёный покров растительности. Верхние окна смотрят слепыми бельмами. Водосточные желоба провисли от старости. Дом выглядит давно заброшенным, и меня снова пронзает жалость к его хозяйке. Они как будто увидают вместе. Мог кто-нибудь знать об этом и воспользоваться возможностью, чтобы подобраться ближе, следить за нами и обеспечивать себе удобный отход. Стоя в густой тени деревьев, я чувствую, как по коже бегут мурашки. Кажется, что кто-то наблюдает оттуда, из какого-нибудь окна. "Думаю, если убийца из местных, он знал бы, что дом пустует", задумчиво говорит Алан. "Мог перепрыгнуть здесь, пробежать через её сады и всё, ушёл. И почему полиция не взяла с собой собак?" У него вся одежда наверняка была в крови, как фартук мясника. Мне становится нехорошо. Едва я представляю картину наглядно. Ведь это кровь моей сестры. Убийце требовалось добраться незамеченным до места, где можно вымыться и переодеться. Если он знал, что дом пуст, может быть, его и использовал в этом качестве, или даже как базу, чтобы шпионить за нами. Хорошо бы Нур добыла ордер на обыск и исследовала там всё. Меня вдруг словно громом поражает. А могли собаки что-то учуять со всеми этими дохлыми птицами и прочим. Я не глядя машу рукой в сторону забора, лишь бы не смотреть опять на трупики. На ум снова приходит нечайно прочитанное письмо о панихиде под Джонни Бруксу. В памяти всплывает голос Джоанны. Мальчик погиб. Я говорила, что этому Алану нельзя доверять. Конечно, уверенно откликается тот. Полицейские собаки отлично натренированы. Их можно натаскать на поиск мёртвых тел, следов крови, наркотиков, взрывчатки. Говорят, собачье чутьё сейчас используют даже для ранней диагностики опухолей, эпилептических припадков и болезней вроде рассеянного склероза. Почувствовав вдруг, что замёрзла, я поворачиваюсь, чтобы уйти. Мои пальцы задевают мягкие перья дохлой вороны. С неё взмывает рой мух, и я кричу от ужаса. Алан смеётся, но я в ярости. Да пусть бы лучше сожрали его чёрта в горох. Протиснувшись мимо, я тороплюсь обратно на солнце, подальше от заброшенного дома и соседа.